Глава четвертая. Рано утром Николай Алексеевич уже раскладывал на столе необходимые материалы. «Итак, дорогой Вилли, ты отправляешься во Франкфурт, тот который на майне. Билет на поезд мы тебе уже взяли», – начальник нелегального отдела положил на стол конверт. «Деньги там же, траты тебе первое время предстоят большие, будь внимателен. Снимешь жилье, устроишься на работу. Там надо будет внести первоначальный залог, под который тебе выдадут товар для реализации. Присмотришь себе автомобиль. На машину не скупись. Она не должна быть новой, чтобы не бросаться в глаза, но достаточно мощной. Иногда это спасает жизнь нашему брату. Также арендуешь гараж, где будешь оставлять товар. Забирать его будут уже наши люди. Контактировать ты с ними не будешь. Желательно там же или рядом оборудовать тайник. В него мы завезем запасную рацию. Но это на непредвиденный случай. Информацию и материалы будешь передавать через Берто Шиммельфеник. Запомни, Берта Шиммельфеник — это твоя связь. Позывной «Гном». Ждать она тебя будет, начиная с ближайшего понедельника, почетным дням в Музее естествознания. Это рядом с университетом Гёте. С 16 до 16.20 в палеонтологическом зале. Там, где у них динозавры прижились, там вы и встретитесь. В руках у девушки будет книга в красной обложке. У тебя с собой должен быть зонт. Неважно, какая погода на улице. Пароль? Подскажите, где находится библиотека братьев Гримм. Отзыв? К Якобу налево, к Вильгельму направо. Оригинально. Это ты с ней обсудишь. Заодно условие для связи. Какое у нее прикрытие? Банальное. Студентка. Потому и рядом с университетом. Теперь о задании. Хотелось бы дать тебе время адаптироваться, но Великанов считает, что для тебя лучше сразу включиться в работу. Твой объект – Мартин Крюгер. Мы присвоили ему кличку Дуб. Вот на него установочные данные. Норкин положил перед Матвеем тоненькую папочку. В ней оказалось всего два листа. «Так тут же почти ничего нет», – удивился молодой человек. «Так мы ничего о нем и не знаем. Родился, якобы учился, потом работал бухгалтером в строительной фирме. Опять якобы призвали в военно-строительную организацию тот -то. После войны осел во Франкфурте, трудится в адвокатской конторе доктора Шмидта. Семьи нет, ведет уединенный образ жизни, но...» Нуркин сделал паузу и поднял вверх палец. «Есть информация, что он как-то связан с мифической Одессой». «А что мифическое есть в Одессе?» недоуменно уточнил Матвей. «В нашем случае Одесса — это не город на берегу Черного моря». «Организасьон дер Малиген СС Ангехюреген». «Организация бывших членов СС», — перевел собеседник. «Ничего такого такой не слышал». «У нас тоже мало сведений. Существует негласная договоренность с союзниками, что мы ловим и наказываем ССовцев в нашей зоне ответственности, а не в своей. Мы даже не знаем, есть такая организация или это легенда». Сразу после войны, во время неразберихи, сменить либо купить поддельные документы можно было легко. Нам известно, что нацистам помогали и монахи из Ватикана, и даже Красный Крест. Структура Верховного Комиссара по делам беженцев в бывшей Лиге Наций выдавали нансеновские паспорта почти без проверки. Да, нам было не до этих беглецов. Теперь поступила информация, что это оказывается крупная тайная организация, подпитываемая спрятанными деньгами фашистской партии А это огромные средства. Кстати, дай анализ, как может развиваться такая ситуация в перспективе. Что тут гадать? Обученные, хорошо подготовленные кадры с большим боевым опытом, люто ненавидящие советы, не боящиеся крови. Если их объединить, структурировать, плюс крупные финансовые возможности, награбили они от души, то это серьезная сила. Поэтому мы стали искать следы этой мать- ее Одессы. Но очевидно, у них очень хорошая конспирация – все таки профессионалы, а опыт, как мы знаем, не пропьешь. Поэтому север надо для начала проверить информацию по этому Мартину Крюгеру. Оходишь за ним, посмотришь, соберёшь негласно сведения по месту проживания и работы, изучишь его окружение. Тебе наука и тренировка, нам польза, даже если ничего не нароешь. Сколько времени вы на это отводите? Недели две, думаю, хватит. Для постоянного наблюдения я могу привлечь гнома, Ей тоже будет, наверное, полезно потренироваться. «Одобряю. Помни, если ты работаешь в контрразведке по линии нелегалов, значит, ты должен хорошо знать специфику нелегальной разведки. И так от тебя каждую неделю отчет. Но если будет что-то серьезное, даже только подозрение, сообщать сразу. Связь через гнома. Пока все. Езжай, пускай корни, легализируйся и приступай к первому боевому заданию». «Можно вопрос, товарищ подполковник?» «Попробуй». По какой причине в Москве не стали меня знакомить с деятельностью английской разведки в Германии? Разве Мишист не работает против нас с этой территории? Конечно, работает. Может, не так активно, но их сеть в определенные периоды разрасталась до 600 агентов. Так тем более. Наверняка мне придется столкнуться с их влиянием. Известно, кто возглавляет их филиал в Германии? Безусловно, известно. По какой-то причине Норкин неохотно отвечал на вопросы о британцах. До недавнего времени английскую миссию возглавлял некто Джордж Блейк, опытный разведчик. Принимал участие в Корейской войне. «Давай так, Матвей, этих данных тебе пока достаточно. Английским направлением у нас специально занимается другой человек. Понятно?» Север пожал плечами. Не мог же Николай Алексеевич откровенно сказать ему, что мистер Блейк является давнишним агентом КГБ, с которым он лично контактировал еще во время командировки в Великобританию. Справка. Норкин Николай Алексеевич, 42 года, русский, из совслужащих. В 17 лет поступил на военный факультет Академии связи. По окончании вместе с В. Фишером, Абель направлен на работу в НКВД, в разведку. Неоднократно выезжал в загранкомандировки США, Францию, Англию. С 1946 года на руководящей работе в управлении разведки. С 1953 года на контрразведывательной работе. Возглавляет отдел нелегальной разведки аппарата уполномоченного КГБ в Германии. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.